Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов Забаненный Глава первая Трудное решение Москва, 2052 год. Я вышел из директорского кабинета, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть силой дверью. Меня просто трясло от гнева, возмущения и несправедливой обиды. Еще бы, меня только что уволили. Если быть совсем уж точным, то сократили, выведя за штат и переведя в разряд свободных фрилансеров. к помощи которых фирма может обращаться время от времени, но в постоянных услугах которых не нуждается. Ну да, стандартная отмазка, чтобы не платить положенную по закону компенсацию уволенному сотруднику. При этом и я, и директор компании прекрасно понимали, что никаких обращений к внештатному сотруднику за помощью не будет, и нынешнее мое положение ничем не отличается от состояния безработного. Случившееся увольнение стало для меня совершенно неожиданным. Я до сих пор не мог поверить в реальность произошедшего. Как так? Никаких поводов для недовольства начальства я не давал и даже наоборот, наивно полагал, что нахожусь у руководства на хорошем счету. Оставался до поздна и безропотно работал в выходные, если того требовала производственная необходимость. Выезжал на объекты, ездил в другие города и даже однажды в шестидесятиградусный мороз летал на новую землю в полумифический и недоступный обычным гражданам научный поселок Термос, где функционировала самая северная в мире термоядерная электростанция и проводились какие-то сверхсекретные эксперименты для помощи в настройке закупленных у нашей компании современных систем контроля доступа и распознавания личности. Был э т а к о й безотказной палочкой выручалочкой, которая по первому свистку примчится и подключит сложное оборудование, настроит видеокамеры, и сканеры идентификационных чипов, установит нужные программы и базы данных, все наладит и починит, позволит компании сохранить важного клиента и не сорвать сроки заключенного контракта. Казалось бы, ценный сотрудник, которого начальство должно холить или л е я т ь Но оказался не нужен и уволен для оптимизации расходов компании. Как же это несправедливо и обидно! Хотя, оглядываясь сейчас назад, я понимал, что к этому все шло. Сложный для компании предыдущий год, когда из-за очередной то ли третьей, то ли четвертой за последние годы глобальной пандемии серьезно упали продажи и начались первые увольнения. Никаких премий и бонусов сотрудникам по итогам года, никаких дивидендов держателям акций, расчет на восстановление активности клиентов к весне не оправдался, насколько я слышал из разговоров продажников. Надежда же на правительственные контракты или хотя бы на минимальную помощь от городского муниципалитета тоже оказалась т щ е т н о й В этом и следующих годах в бюджетах не предусматривалось денег на закупку производимого нашей компанией весьма специфического оборудования. Когда это выяснилось очень быстро, из менеджеров оставили половину, да и в бухгалтерии, маркетинге и отделе кадров тоже прошли основательные чистки. До нашего технического отдела волна сокращений тоже докатилась. м е с я ц назад по собственному желанию ушли начальник отдела и его заместитель. После чего квалифицированных специалистов, обладающих всеми нужными для работы сертификатами и допусками, стало возможным пересчитать по пальцам одной руки. Меня сделали И.О. начальника отдела и даже обещали повысить официально, с т о й н ы м увеличением оклада и расширением спектра задач. А еще, чтобы л о для меня даже привлекательнее денег, за счет компании обещали установить у меня на затылке новейший кибернетический разъем Кибергоу третьего поколения, позволяющий напрямую подключаться к огромному спектру самого современного оборудования. Признаться, я на это весьма рассчитывал. Даже прошел весьма недешевые курсы повышения квалификации для получения необходимых для будущей работы сертификатов и уровней допуска. Все сделал как того требовало начальство, так что случившееся сегодня увольнение стало вдвойне неожиданным и досадным. С полученным в отделе кадров обходным планшетом в руках, прихрамывая и подволакивая не кстати разболевшуюся правую ногу, я побрел по кажущемуся б е с к о н е ч н ы м коридору громадного офисного центра, пытаясь собраться с мыслями и понять, что же мне делать в сложившейся непростой ситуации. Привычная, размеренная и предсказуемая жизнь в одночасье рухнула, впереди ждала тревожная неопределенность. Я остановился возле кофемашины и выбрал двойной капучино без сахара. Нужно было хорошенько все обдумать и определиться со своими дальнейшими действиями. Денег и раньше едва хватало, сейчас же вовсе придется на всем экономить, пока не найду новую работу и стабильный источник дохода. К тому же увольнение резко понижало мой социальный статус, и с текущей достаточно благополучной категории А2 придется распрощаться. Мужик к вечеру, когда информация в государственной базе граждан обновится, моя категория скатится до Б2, а возможно даже и до Б3, поскольку сколь либо существенных накоплений за мной не числилось, как и собственного жилья. Взять кредит в банке для преодоления временных жизненных трудностей едва ли получится. С к а т е г о р и е Б три банки предпочитают не связываться. Слишком великие риски. Так что продление заканчивающихся в этом месяце абонементов в б а с с е й н и тренажерный зал, чем я собирался заняться сразу же после получения очередной зарплаты, похоже, откладывалось на неопределенный срок. Да и с а р е н д у е м о й квартиры придется вскоре съехать, поскольку оплачивать ее станет не по карману. Мой удел теперь дешевый капсульный отель, а если проблему с финансами не удастся оперативно решить, то и вовсе бесплатная ночлежка для опустившихся бомжей и таких же, как я, бедолаг. Что-то случилось, Артур? На тебе лица нет. п р о б е г а в ш а я мимо с кипой бумаг помощница главбуха резко остановилась возле меня. Я обернулся. Анита Смирнова. Симпатичная девчонка. Миниатюрная, огненно-рыжая и все время улыбающаяся, настоящее воплощение позитива и жизнерадостности. Собственно, о чего ей переживать? Богатые олигархи родители вовремя сориентировались, и успели уехать из павшей под натиском мигрантов Франции, сумев быстро встроиться в российское общество и добиться высокого положения. Социальный статус А0, элита современного н а с к в о з ь компьютеризированного мира. Отец Аниты важная шишка в городском правительстве, а родной дядя так и вовсе хозяин всей нашей компании, владелец контрольного пакета акций. Так что какие бы трудности н е сотрясали фирму, даже генеральный директор не посмеет косо посмотреть на племянницу владельца фирмы, не то что ее уволить. Ходили слухи, что через пару лет, когда наберется опыта, Аниту сделают финансовым директором компании, а возможно даже поставят. на место генерального директора. Может, нужна какая-то помощь? Молоденькая рыжая девчонка приподняла закрывавший лицо полупрозрачный визор, д о п о л н е н н о й р е а л ь н о с т и и посмотрела на меня своими настоящими изумрудно-зелеными глазами. Похоже, Анита совершенно искренне желала мне помочь, но я лишь отрицательно помотал головой. Цензурных слов в моем лексиконе сейчас не осталось. Сорваться же в присутствии постороннего человека... Эмоционально жаловаться на несправедливость судьбы и рассказывать о своих трудностях, пугая молоденькую девушку, мне не хотелось. Поэтому я лишь вымученно улыбнулся и, посмотрев на обходной планшет в своих руках, сообщил, что вскоре сам зайду к ним в бухгалтерию. Она кивнула, снова опустила голубоватый визор на лицо и убежала прочь, неся бумаги на подпись директору. Я неторопливо допил кофе и тут же заказал еще. Мимо проходили коллеги, точнее уже бывшие коллеги. Кто-то здоровался со мной, я отвечал не в попад, мысленно находясь сейчас очень далеко и размышляя о вещах, имеющих мало общего с этой работой. Как вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо, грубо в ы р в а в из раздумий и я обернулся. Глеб Слепаков, мой коллега по отделу, можно даже сказать друг, напарник и помощник. к р у п н ы й почти двухметрового роста парень с широченными плечами, накачанный, словно мистер Олимпия, и все время улыбающийся. Вот и сейчас Глеб улыбался, но почему-то скорее вымученно, при этом постоянно отводя взгляд. Артур, не держи на меня зла, я вовсе не п о д с и д е л тебя. Сам только вчера узнал, что тебя увольняют, а меня ставят начальником отдела. Да. Ну почему не сказал это еще вчера или хотя бы сегодня утром? Мне с трудом удалось отфильтровать нецензурные слова, но вот с эмоциями я справиться до конца не смог, так что фраза получилась излишне громкой и резкой. Когда меня директор сегодня вызвал, я-то думал, что ему потребовалось какой-то очередной н а в о р о ч е н н ы й гаджет настроить или, как в прошлый раз, купленного для с ы н и ш к и робота-трансформера запрограммировать, а вовсе не это. Ну извини. Я думал, что ты и так уже в курсе своего увольнения. Приказ об этом еще вчера был подписан, как и о моем повышении. Ладно, Артур, не бери в голову. Давай обходной лист я как новый начальник отдела подпишу. Глеб требовательно протянул ладонь и фактически вырвал у меня из рук тонкий планшет. Сверился с данными на своем на ладоннике и потребовал сдать ключи от серверной и склада, да и мой электронный пропуск заодно. Я Тяжело вздохнул и послушно отдал коллеге связку электронных брелков и свой пропуск. За тобой еще числится рабочий ноутбук с установочными программами. Поднял на меня глаза приятель. Ноут у меня дома. Это тот, где система постоянно падает. Хотел разобраться в причине и попробовать починить. Смогу только завтра занести. Глеб задумчиво почесал бритую наголо голову стилусом от планшета. и неожиданно поставил свою роспись на сенсорном экране. Ладно, Артур, забей. Всё равно комп старенький, его только подписание. с Оставь себе, только рабочие файлы с него удали. Считает моим подарком тебе по старой дружбе. Я никак не отреагировал, даже не улыбнулся. Видя мое подавленное состояние, здоровяк снова ободряюще хлопнул меня по плечу и проговорил нарочито весело. Да не расстраивайся ты так, Артур. Новую работу ты легко найдешь с твоими-то знаниями и опытом. Так что пересечемся еще на каких-либо выставках и конференциях. К тому же радуйся, появится у тебя теперь больше времени на свою любимую онлайн-игрушку. Про игрушку прозвучало обидно, словно издевка, хотя Глеб понимал, что говорит. Он единственный во всей компании знал о моем страстном увлечении ММОРПГ Расколотая Империя онлайн. Видел, как я иногда приходил в офис с черными от усталости глазами и отсыпался в сервер н о й после многочасовой ночной игровой сессии. Такое случалось достаточно редко, но все же иногда имело место. И в такие моменты напарник прикрывал меня и брал на себя основную часть работы. Я был ему за это благодарен. Но сейчас у меня сложилось ощущение, что Глебу не терпится меня поскорее спроводить. Странно, может, чувствует себя неловко из-за того, что занял моё место? Если так, то совершенно напрасно он переживал. Несмотря на случившееся, я совершенно не испытывал к товарищу никакого негатива, но Глеб всё испортил, решив напоследок почитать мне нотации. А вообще, Артур, мой тебе совет. Воспринимай случившееся как шанс изменить свою жизнь. Бросай уже свою бесполезную онлайн-игрушку и займись в конце-то концов своей судьбой. Тебе уже 25 лет, а ты до сих пор все деньги тратишь на донат ради получения виртуальных предметов и усиления характеристик персонажа. Сам подумай, когда ты в последний раз нормально по-человечески отдыхал. Не в смысле зависал в игре, а слетал с подружкой на море или хотя бы просто в компании друзей посидел за кружкой пива. Мы с ребятами нашего отдела почти каждую пятницу куда-нибудь ходим: то в виртуальный кинотеатр, то в сауну, то мяч на футбольном поле гоняем. Глеб осекся, посмотрев на мою ногу и сообразив, что привел не самый удачный пример. Правую ногу я сломал в институте, когда п о н т о в а л с я перед сокурсниками и исключительно неудачно упал при выполнении прыжка через лестницу на трюковом велосипеде. Двойной перелом со смещением, многочисленные осколки кости, плюс порванные коленные связки. Полгода сперва в гипсе, затем с титановыми спицами в ноге, когда кость стала срастаться криво. Три операции на коленке за неполный год. Несмотря на все старания врачей, полностью восстановиться не удалось. Правая нога у меня с тех пор стала на два сантиметра короче левой, и я заметно прихрамывал при ходьбе. Какой уж тут футбол? Да нога! Это ерунда! Словно прочитав мои мысли, возразил приятель. Но если колено так уж тяготит, давно бы кибернетический протез поставил. Ты нормальный физически развитый парень. Все девчонки из отдела кадров на тебя заглядываются. Пользовался бы этим. Найди себе подружку и сразу компьютерные игры отойдут на второй план. Посчитав миссию по наставлению заблудшего товарища на пути истины исполненной, Глеб весело усмехнулся и поспешил по делам. Я проводил взглядом удаляющуюся фигуру новоиспеченного начальника отдела, просто светящегося от переполняющего его счастья. Еще бы такой карьерный рост! Но чем больше я об этом задумывался, тем меньше мне верилось, что мой приятель не причастен к моему увольнению. Достаточно ведь было пары вовремя брошенных фраз директору, чтобы тот определился с выбором и в условиях кризиса решил избавиться от сотрудника и г р о м а н а отдав вакантное место начальника отдела более благонадежному сотруднику. К тому же бритая н а г л а голова Глеба. Еще совсем недавно мой приятель щеголял п ы ш н о й ш е в е л ю р о и крашеных в ярко-синий цвет волос, но дней десять назад вдруг удивил всех коллег, побрившись наголо. Уже тогда узнал о предстоящем назначении и стал готовиться к вставке в голову ультрасовременного кибернетического разъема. Впрочем, даже если мои подозрения и были верны, зла на коллегу я не держал. б о г е му судья! Да и едва ли мы с ним когда-либо еще увидимся. Возвращаться сюда в офис я не собирался, да и времена нашей совместной с Глебом игры в расколотой империи онлайн давно прошли. Мы действительно начинали когда-то вместе, но для моего коллеги игра не стала чем-то важным. И последний год он практически не появлялся онлайн. Меня же виртуальный мир, в который я погрузился во время своей прикованности к постели из-за гипса и металлического каркаса на ноге. Затянул неожиданно сильно. Это в реальном мире я никто, уволенный неудачник. В Рио же мой персонаж, человек-ассасин ш е д а у к е й н стал настоящей легендой. Он ломал систему и опровергал общепринятые догмы вроде того, что люди как раз слабы и играя за человека, ты ничего не добьешься ни за один из игровых классов. Что серьезный игрок просто не может существовать без клана, что топовый игрок это обязательно миллионы и миллионы влитых в игру реальных денег. Нет, совсем уж без доната играть мне, конечно, не получалось, но в сравнении с суммами, которые вливали в игру ведущие игроки, можно сказать, я вообще ничего не тратил. Единственный входящий в топ сто сильнейших игроков персонаж, играющий соло без всяких кланов и альянсов. Пусть и на достаточно далеком пятьдесят четвертом месте в первой сотне игрового рейтинга, но все же известный игрок. О Шедоу Кейне даже несколько раз писали в общемировых игровых новостях. Я тяжело вздохнул, обвел взглядом разом опостылевший офис и именно в этот момент окончательно решился. Почему я должен покорно терпеть несправедливость и унижение? Тварь ли я дрожащая или право имею? Именно эта фраза из прослушанной еще в школе аудиокниги «Преступление и наказание» Федора Достоевского почему-то всплыла у меня в мозгу и полностью завладела сознанием. Мне остертело о ч быть! п о с л у ш н ы м исполнителем и тратить свою жизнь в работе на чужого дядю. Тем более, что, как показал сегодняшний день, мои усилия все равно совершенно не ценились. И ведь даже если я найду достойную, хорошо оплачиваемую работу, что весьма непросто сделать в условиях глобального кризиса и з а п р е д е л ь н о й безработицы, абсолютно нет никакой гарантии, что через год-два меня вот так же не вышвырнут на улицу без средств к существованию. Нужно было наконец-то решаться и становиться полностью свободным, независящим от прихотей сумасбродных начальников и потерявших связь с реальностью директоров. Нужно обеспечить себя финансово разом до конца жизни. И я знал такой способ. Вот только способ этот был непростым и даже несколько рискованным. К тому же для его осуществления мне требовались деньги, большие деньги. которых ни откуда было взять. Замкнутый круг. Кофе снова кончился, и я выбросил картонный стаканчик в мусорную корзину. Подошел к окну и с высоты 160 этажа взглянул на огромный двадцатимиллионный мегаполис. Шоссе, как всегда в середине дня, было забито едва ползущими в бесконечных пробках беспилотными машинами. а среди небоскребов в огромном множестве сновали курьерские квадрокоптеры. При этом по выделенным платным полосам в обход пробок куда-то спешили дорогущие авто с настоящими живыми водителями, а высоко в небе, возможно, было рассмотреть вертолеты и скоростные катера сильных мира сего. Можно было надеть на голову визор и узнать, кому принадлежит та или иная роскошная машина. но я не стал этого делать. Какая разница? Главное, передо мной была элита современного мира, облаченная властью и деньгами, живущая в с л а с т ь и не знающая такого слова, как кризис. Попасть в этот элитный клуб обладателей социального статуса А0 было заветной и недосягаемой мечтой миллиардов простых жителей планеты. Вот только у меня, в отличие от большинства обычных граждан, Шанс осуществить мечту все же имелся. Еще раз все взвесив и мысленно пожелав себе удачи, я достал коммуникатор. Пусть и не такая ультрасовременная модель с голографическим экраном, как у аниты, но тоже не самая дешевая. Две моих месячных зарплаты. Я развернул коммуникатор, в широкий закрывающий верхнюю половину лица визор и надел на голову. Подключил болтающийся витой шнур к разъему на правом виске и мир преобразился. У проходящих по коридору людей стало возможно увидеть имя, фамилию, социальный статус и краткую информацию, к о т о р ы е они согласились делиться с окружающими. Появилась всплывающая информация о некоторых предметах. Так кофемашина сообщала о своей фирме-изготовителе, номере модели и необходимости очистки заполненного контейнера отходов. При остановке же взгляда на висящем на стене большом портрете генерального директора компании стало возможным прочесть его краткую биографию, информацию о фирме и контакты отдела продаж. Кроме того, перед глазами услужливо открылось информационное меню с новостями, входящей почтой и списком контактов в установленных мессенджерах и телефоне. Я открыл список телефонных контактов и отыскал номер, обозначенный как сеньор Габриэле. Не звонить. Да, имелась причина такому пугающему предупреждению. Мне уже доводилось работать с сеньором Габи, и каждый раз итальянец пугал меня своим... сведением, беспринципностью и фактически всемогуществом. О популярных ММО-РПГ, в том числе и о расколотой империи онлайн, он знал похоже все и мог достать любые игровые предметы, как и конвертировать игровую валюту в реальные деньги в обход общепринятых правил. Знал я и о методах работы итальяна, ц поскольку выполнил для него с д ю ж и н у заказов. Убийство ключевых н п c для провала связанных с ними квестов и понижения характеристик взявших эти задания топовых игроков, кража артефактов из сокровищницы одного из сильнейших кланов расколотой империи, да и просто банальный развод на ПВП в безопасных зонах с дальнейшей отправкой на перерождение чем-то насоливших сеньору Габриэлю персонажей. Платил исполнителем итальянец щедро, причем зачастую реальными деньгами. Вот только сейчас именно я собирался выступить заказчиком его специфических и весьма недешевых услуг. На видеосвязь итальянец никогда не соглашался, только на обычный телефонный звонок, поэтому именно такой способ общения я и выбрал. п о с л е д о в а л о три долгих гудка, после чего в наушниках послышался постарческий кряхтящий голос, говорящий по-английски с сильным итальянским акцентом. Небеса должно быть раскололись и настали последние дни, раз уж великий и неуловимый ш е д о у к й н сам звонит мне. И вам не хврат, о ь сеньор г а б р и э л и Буду краток. Мне нужна желчь дракона, как минимум пять бочек, а вы единственный человек, способный достать любые игровые редкости в кратчайшие сроки. Послышался хриплый кашель. Затем собеседник проговорил, не скрывая своего удивления: "Скажу честно, сумел ты заинтриговать старика. С тобой всегда интересно работать, Кейн. Каждый раз неожиданные ходы и что-то необычное. И в какой срок тебе нужна желчь дракона? Двадцать пять дней, лучше двадцать четыре." Собеседник помолчал с полминуты, затем уточнил. С доставкой в долину гробниц, полагаю. Мне стоило огромных усилий не выдать своего удивления и даже испуга. Уж слишком точно старый итальянец предсказал мои планы. Тем не менее я подтвердил догадку собеседника. Хорошо, Кейн. Достать желчь дракона всегда непросто, но для тебя я это сделаю. Только предупреждаю, что стоить услуга будет весьма недешево. Девятьсот тысяч золотых монет р а с к о л о т о й империи. Насколько понимаю, таких денег у тебя нет, но сейчас ничего платить и не требуется. Я свяжусь с тобой после парада альянсов и назову способ расплатиться за мою услугу. Собеседник пожелал мне удачи и отключился. Я же сложил и убрал в карман коммуникатор. При этом с некоторым удивлением обнаружив, что пальцы у меня заметно дрожат. Было от чего. О с е н ь о р е Габи ходили жутковатые слухи. Вроде того, что своих конкурентов и недругов он неизменно находит в реальном мире, как бы те не пытались скрываться и сколько бы охранников не нанимали. И что скопил итальянец за свою длинную жизнь весьма богатую коллекцию человеческих черепов. которую иногда с гордостью демонстрирует своим деловым партнерам в подробностях рассказывая историю получения того или иного экспоната. Мне ничего подобного сеньор г а б р и э л я не показывал. Однако находиться в долгу у опасного старика последнее, что мне хотелось бы в жизни. Вот только других способов достичь заветной цели я не видел. Да и сложный механизм уже был запущен. И пути назад для меня больше не существовало.